Глава сорок первая. Вытираю влажные пальцы о платье и берусь за защелку замка. Волнуюсь неимоверно, аж внутри все дрожит. Потом резко проворачиваю и распахиваю дверь, глубоко вдохнув и улыбнувшись. Но на пороге не Семён. «Добрый день, Василина. Мягко, но холодно улыбается мне высокая ухоженная женщина лет пятидесяти. Я могу войти?» Здравствуйте. А вы... Еще даю ответа, я понимаю, кто она. И в груди что-то больно колит. Вряд ли это теплый визит вежливости. Меня зовут Кристина Викторовна. Радич. Я мать Семена. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Я немного отхожу в сторону, шире распахнув дверь, и впускаю женщину в квартиру. С минуту на минуту должен прийти Семен, я не думаю, что он предполагает увидеть тут свою мать. А та явно не о его успехах по учебе пришла узнать. Кристина Викторовна осматривается, едва заметно поджав губы. Да, это простенькая съемная квартира. У нас тут чисто, убрано, но очень неказисто. Совсем не то, видимо, к чему привык взгляд этой женщины. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, оцениваем. Она высокая, элегантная, утонченная. А взгляд холодный и острый, как бритва. Они с Верой очень похожи. Только в Вере есть легкость и сквозящая буквально в каждом жесте шаловливость и покорность этому миру. А Кристина Викторовна напоминает заточенную в хрустальный лед снежную королеву. И духи у нее такие же, будто морозные. Мне даже поюжиться хочется. Можем присесть... Предлагаю, понимая, что уже этому вечеру не суждено пойти по намеченному мной сценарию. Благодарю. Она делает несколько шагов к столу, окидывает его взглядом и аккуратно присаживается на стул, на самый его краешек. Я сажусь напротив. Василина. Начинает она достаточно мягко, смотрит сначала на свои идеальные ногти, а потом поднимает взгляд и смотрит мне в глаза развеивая последние сомнения в цели ее визита. Семен опоздает. Есть некоторые дела в семье. Вы пришли сказать об этом? Думаю, нам пора перейти к вопросу, который она хотела обсудить. Предупредить меня об опоздании сына из-за семейных обстоятельств – это не оно. И об этом тоже. Но давайте по порядку. Она немного откашливается. Вы ведь умная девушка преподаете в МГУ, туда не берут просто так, верно? Я в ответ молчу, демонстрируя готовность слушать дальше. Вы должны понимать, что вы, мягко говоря, не подходите моему сыну. Вот она. То, зачем она пришла. Но я и не сомневалась, понимала с первой секунды, едва только увидела ее, открыв дверь. И у вас, конечно же, есть сотня аргументов. Складываю руки на груди, а потом незаметно для себя опускаю одну под стол и прикрываю живот. Именно в эту секунду осознаю душой, что беременность – это не просто две полоски на тесте, что это внутри меня маленькое сердечко бьется, и мне хочется защитить его. Зачем же сотня? Достаточно нескольких. Во-первых, вы старше. Вы сейчас серьезно? Поднимая брови в удивлении. Кристина Викторовна не выглядит глупой, а озвученная ею причина именно таковой и является. Разница у нас четыре года, она ничтожна. «Допустим», — легко соглашается Кристина Викторовна, кивая. «Я сама старше мужа почти на три года, но есть много других причин. Например… Вы не нашего круга, Василина». Что вы можете предложить моему сыну?» «Любовь?» поднимая брови. «Я не просто деревенская дурочка, при всем уважении. Вы верно заметили, я преподаватель МГУ, а туда просто так не берут». «Ну, пока преподаватель. Ведь у вас не приветствуются связи со студентами, верно?» Парирует она, выпуская первую стрелу. «А у вас и так репутация не лучшая». И вы плохо влияете на моего сына Василина. Он уйти за вас, едва не сел в тюрьму. А вот и вторая стрела. Становится дурно. Защищать себя зубами и локтями мне очень знакомо по жизни. Но это высасывает очень много сил. А они нужны мне сейчас как никогда. Вам 26. Вы скоро заходите детей. А Семен еще сам ребенок. Его цели в жизни размыты, максимализм еще не утих. Вы – тюрьма для него, Вася. Все мои страхи, самые черные и навязчивые, не раз одолевающие подобными мыслями, которые я старалась гнать куда подальше, сейчас озвучивает мать Семена. Это заставляет пошатнуться мою уверенность и монолитность в собственной защите. А еще меня вдруг тошнит. Знаю, что это еще не должно, может, просто эмоции, но все же. Я срываюсь с места и бегу к раковине. Меня выворачивает прямо при матери Семёна. Самым жутким и постыдным образом. Руки дрожат, на глаза набегают слезы. Я оборачиваюсь и снова бессознательно трогаю пояс на платье. «Боже мой!» — шепчет шире, раскрыв глаза Кристина Викторовна. «Вы уже беременны!» Она приподнимается и снова садится. Выглядит растерянной буквально несколько секунд. А потом ее лицо приобретает еще более холодное выражение. «Семену этот ребенок не нужен», — чеканит приговор. «Смертный для моего ребенка». «И вы тоже, Василина». Это решать Семену. Мой голос тверд, но в груди все дрожит. Сжимая пальцы, чтобы скрыть тремор. «Он мой сын. Мой мальчик, который рядом с вами вязнет в полоте. Подумайте, Василина. «Хорошо подумайте. Особенно, если действительно любите его». Женщина достает пухлый белый конверт и кладет на стол. Я опуская глаза, и внутри все подбирается, попитый и стонет от боли, будто на ядовитую змею бросила на стол. «Что это?» — спрашиваю, хотя и сама все понимаю. «Деньги», — не моргнув, отвечает Кристина Викторовна. «Они ведь вам нужны сейчас как никогда, не так ли?» Кредит, несчастный малыш, которому ждать квоту дольше, чем нужно. Это решит ваши проблемы, Василина. А взамен вы хотите, чтобы я... Говорю с легкой смешкой. Избавились от последствий ненужной связи с моим сыном и оставили его самого в покое. Как? Как она так просто выносит приговор своему собственному внуку или внучке? Крови от крови своей за спиной своего любимого, как она сама говорит, сына. Немыслимо. Шепчу, прикрывая глаза, когда она поднимается со стула. вам так кажется и сейчас, Василина? Снова говорит мягко, почти ласково, будто мы близки. И она уговаривает меня сделать правильный выбор, делает это исключительно из любви ко мне. Но подумайте сами. Вы без работы, с малышом на руках. Племянник, скорее всего, лишится зрения или, как минимум, шанса на полноценную жизнь. У вас кредит, Семен далеко. Что это за жизнь? А я предлагаю просто стереть небольшой кусочек, который вы и сами-то переоцениваете по значимости, и жить дальше. Что значит «Семен далеко»? Сознание цепляется за оброненную фразу, и в груди все замирает. А он вам не сказал? Кристина Викторовна поднимает брови, будто в искреннем изумлении. После окончания четвертого курса он переходит на заочное и уезжает на стажировку в Японию на год. Отец поставил ему такое условие за то, что потер то, что Семён натворил из-за вас. Выстрел. Та самая третья стрела. С металлическим ядовитым наконечником. Больно. Верить не хочется. Что значит уезжает? Почему мне не сказал? Ведь уже неделя прошла. Я смотрю на его мать, у которой во взгляде горит ледяной триумф. Это ее контрольный, который она припасла для меня. Знала, что Семен не сказал. Я верю ее словам, чувствую, что это правда, без всяких сомнений. Мне пора. Она кивает так, будто извиняется, что даже чаю не выпила. Скоро придет Семен. Подумайте. Хотите ли вы открыть ему дверь и сказать то, что собирались? Василина кивает на мой живот, а потом уходит, сама прикрыв дверь, оставляя свой ледяной след в виде дыры в моем сердце и оглушительной тишины.